Фонтенблоу в два часа утра. Как мы видели, де сент -Ян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант. Де сент -Ян получил поручение, которое нужно было выполнить как можно скорее. Это значит, что де сент -Ян собирался приложить все старания использовать все время как можно лучше. Он решил, что первые необходимые сведения может дать ему Дегиш, и он помчался к Дегишу. Дегиш, которого мы оставили скрывшимся за углом фригеля и как будто шедшим домой, домой однако не вернулся. Десантный Ян принялся разыскивать Дегиш, исходив в парк во всех направлениях. Он заметил что-то похожее на человеческую фигуру, прислонившуюся к дереву. Фигура эта была неподвижна, как статуя и, казалось, вся поглощена рассматриванием одного окна, хотя оно было плотно завешено. Так как это было окно комнаты принцессы, то Сент-Эньян заключил, что застывшая фигура является никем иным, как Дегишем. Он тихонько подошел ближе и увидел, что не ошибся. Свидание с принцессой преисполнило Дегиша таким огромным счастьем, какое оказалось непосильным для его души.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 всей деликатностью и в то же время настойчивостью, на какие он был способен. План де Денттеняна был такой. Если сведения окажутся благоприятными, то всячески уверить короля, что он нашел жемчужину и добиваться привилегий вправить эту жемчужину в королевскую корону. Если же сведения окажутся неблагоприятными, что было вполне возможно,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 созревшими в голове де Сент-Эньяна в какие-нибудь полчаса, лучший сын века, как сказал было Балафонтен, принялся за дело, твердо решив заставить заговорить Дегиша, иными словами, посеять в нем сомнения относительно его счастья, о причинах которого де Сент-Эньян, впрочем, ничего не знал. Был час ночи, когда де Сент-Эньян заметил неподвижно стоящего де Гиша, прислонившегося к стволу дерева и спившегося глазами в освещенное окно. Час ночи, самый сладкий час, который художники венчают миртами и распускающимися цветами, час, когда слипаются глаза, а сердце трепещет, голова отягчена, когда мы бросаем взгляд сожаления на прошедший день и обращаемся с восторженными приветствиями к Дню Новому.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 Дело идет попросту о мадемуазель детоне шарант Вот как? Дорогой сент мне кажется, что вы сошли с ума. Почему же? Я никогда не покровительствовал мадемуазель де Тоне-Шарант. Неужели? Никогда. А разве не вы представили мадемуазель де Тоне-Шарант, принцессе? Но ведь вам лучше, чем кому-нибудь должно быть известно, дорогой граф,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 «Вы видите, что я совсем не протежировал ей, совсем не знаком с ней, и потому не могу дать вам, дорогой граф, сведения, которые вы желаете получить». При этом Дегиш сделал движение, как бы желая ускользнуть от своего собеседника. «Стойте, стойте!» — воскликнул ян «Я вас еще минутку задержу». «Простите, но мне кажется, что час поздний, пора домой. Однако вы не спешили домой, когда я вас встретил».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 Нет, спойте-ка, тогда я буду знать. Не знаю, как она начинается, но помню, как она кончается. Ладно, и эту уж кое-что. Всех фрейлин слышь, поставщик Гиш. И смысла мало, и рифма скверная. Что же вы хотите, дорогой мой? Эту песню сочинил не Рассин, не Мольер, а Лафельяр. А ведь вельможа не может владеть рифмой, как заправский рифмоплет. Как досадно, что вы помните только конец. Погодите, погодите, вот начало второго куплета, слушаю. — Дал место кавалер, монтале и... — ту И лавальер! — воскликнул нетерпеливо Дегиш, совершенно не понимая, куда гнет де сент — Да-да, это самое лавальер! — Лавальер!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 «Но там все-таки упоминается про Монтале», — сказал Сент-Эньян, продолжая смеяться. «О, вы ее найдете повсюду. Это очень подвижная девица. Вы ее знаете?» «Косвенно. Ей протежировал некий Маликорн, которому, в свою очередь, протежировал Манекан. Манекан просил меня устроить Монтале фрейлиной при дворе принцессы, а Маликорна офицером в свете принца. Я похлопотал». Ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку Манекану. Что же, ваши хлопоты увенчались успехом? По отношению к Монталеда, по отношению к Маликорну и да, и нет, его только терпит Это все, что вы хотели знать? Остается рифма. Какая рифма? Подысканная вами. Лавальер? Да. И Сент-Эньян снова залился смехом, который так раздражал дегиш «Да, это точно я ввел ее к принцессе», — проговорил Дегиш. Сент-Иньян расхохотался. «Но, дорогой граф», — продолжал очень сухо и холодно Дегиш, «вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени. Мадемуазель Лабом Леблан-де-Лавальер особо совершенно безупречная».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 — сказал сент эн которому до смерти хотелось узнать имя друга, нисколько дрожайший. «Я собираюсь кончить свои стихи к Фелису». «Что же это за стихи?» «Четверостишая, понимаете ли, четверостишая, священная вещь!» «Еще бы!» «А так как из четырех стихов мне осталось сочинить еще три с половиной, то я хочу сосредоточиться». «Ну, понятно».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 Во время разговора Дегиш и сент отошли довольно далеко от замка. У всякого математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения. сент расставшись с Дегишем, очутился на краю парка, где начинались уже разные службы, и где за большими купами акации и каштанов, оплетенных диким виноградом, возвышалась стена, отделявшая парк от двора со службами. Сент-Эньян, оставшийся один, пошел по направлению к этим постройкам. Дэгиш повернул в противоположную сторону. Один возвращался, следовательно, к цветникам, другой же шел к ограде. Сент-Эньян шагал по мягкому песку под непроницаемым сводом рябин, сирени и гигантского боярышника, никем невидимый и неслышимый. Он обдумывал выход из трудного положения, очень разочарованный тем,